Глава двадцать вторая «Общий сбор!» — гласило послание. Немедленно. Ори нашел его приколотым к своей двери. Отсутствовали только Торо и старая вешалка. Барон объяснял план. «Не больше недели», — говорил он. «Столько у нас времени, по данным Бертольда».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 Ты же слышал, как он сказал? Через окно в буфетной, в сад и прочь. Ты не выйдешь оттуда. Да-да, знаю я, знаю, только... Да, все правильно. Ты не выйдешь оттуда. Ты знаешь, когда наступит твоя очередь, Ори? Сказал ему тогда барон, и Ори ждал.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 Когда небо стало темнее чернил каракатицы, так плотно облака закрыли звезды и неполную луну, они начали. Торо сотрясала нервическая дрожь, и он сказал, «Заклинания охраны мигают». Сулион, их осведомитель, оставил в замке ключ, перевернул и натер колдовской солью